Глава вторая. Мертвец со Скаут-2. Корабль находился метрах в десяти от модуля. Просто удивительно, что он не успел отлететь. Я все больше склонялся к мысли, что именно он и протаранил нашу станцию. У звездолета была повреждена носовая часть, она была прямо-таки сплющена. Теперь у меня уже не возникало никаких сомнений в том, что произошло. но Почему? Ответы нужно искать на борту скаута. Я двинулся к пролому, глубоко вздохнул, стараясь действовать максимально плавно и аккуратно, перешагнул через развороченную обшивку модуля и почувствовал, что мо тело летит. Лекое движение рук и ног и я поплыл вперед.рямо передо мной открылось потрясающее фантастическое зрелище. Огромная планета, закрывающая большую часть обзора. Она отливала синим цветом, была величественной и прекрасной. Справа, чуть ниже, виднелась планета в разы меньше, явно спутник. Огромная голубая планета манила к себе, привлекала. Казалось, что вся ее поверхность покрыта океаном. Создавалось впечатление, что по ее поверхности гуляют волны. Но я знал, что ничего такого там нет. Эта планета пустынна и безжизненна. Прямо за ней был еще больший круг, настолько огромный, что голубая планета казалась карликом. Гигант за ней был ярко-красного цвета, он почему-то напомнил мне о Марсе, оставшемся в солнечной системе, но в отличие от нашего Марса. Вокруг местного, который назывался Мора, Были огромные кольца, астероидные поля, кружащие на орбите. И было их невообразимое количество, вертикальных, горизонтальных, диагональных. Десятки, а может быть и сотни. Отсюда разглядеть сами астероиды не представлялось возможным, уж слишком они далеко. Но кольца, в которые они собрались, казались самыми настоящими произведениями искусства. тонкие аккуратные. Словно бы их делал ювелир, истинный мастер своего дела. Я знал, помнил, что в невесомости летать мне приходилось. Но был ли я раньше в открытом космосе? Не помню. Хотя можно ли забыть такие виды, как я наблюдал только что? а черт! Я залюбовался на местной красоты и совсем забыл, чем должен заниматься и зачем должен следить. А меня уже, между прочим, повело в сторону. Но ничего, сейчас сбросим скорость, и все будет в порядке. Вот так, не торопиться, пока не нужно увеличивать скорость. Пусть воздуха в моем баллоне и немного, но его вполне достаточно для того, чтобы сделать несколько рейсов между кораблем и модулем. Главное — не торопиться. Если я буду двигаться слишком быстро, то ударюсь о борт корабля, и меня унесет в открытый космос. И бог его знает, смогу ли я вернуться назад, и сколько азота мне для этого понадобится. Обруч-контролер привычно обхватил мою руку, словно браслет часов. «Надо же, ничего не помню, а такие простые, казалось бы, вещи вспоминаются». Осознание того, как действовать, пришло сразу. Я сжал руку в кулак и, ударивший из патрубка в газ, заставил меня замедлиться, а затем и вовсе замереть. Так, теперь начнем постепенно разжимать кулак, тем самым медленно двигаясь вперед. Корабль был несколько выше плоскости, в которой я к нему летел, и был наклонен вправо. Насколько я помню, входной шлюз у него как раз и находился на правой стороне. Значит, мне туда. Конечно же, как всегда, по закону подлости, вход в корабль находился именно там, куда было сложнее всего долететь. Я начал медленно поворачивать кулак против часовой стрелки и тут же ощутил, что меня самого начало разворачивать туда же. Надо же, скал в космосе, так сказать, В боевых условиях работает даже лучше, чем во время тренировок. И вот я уже медленно пролетаю над носовой частью корабля. Моя левая рука, на которой находится обручь джойстик, начинает снова сжиматься в кулак, заставляя меня замедлиться, остановиться. Я поворачиваю левую руку. Потоки газа, выходящие из патрубков на рюкзаке и из трубок, идущих вдоль всего шкафа к ногам и рукам, заставляет мое тело покорно повернуться в нужную сторону. Я уже было собрался лететь дальше, как до меня дошло, насколько я все же глупо действую. Ведь можно все сделать намного проще. Появившееся решение было настолько простым, что я едва ли не удержался от того, чтобы не хлопнуть себя по лбу, что наверняка привело бы к тому, что меня завертело бы в невесомости. Я принялся сгибать кисть, словно бы газуя, как на мотоцикле, и тут же начал подниматься вверх. Вот, еще чуть-чуть, еще немного. Есть. Заставив себя действовать медленнее, я поднял правую руку и уцепился ею за поручень на корпусе корабля. Вот и все. Добрался. Теперь простое движение большим пальцем, и я почувствовал, как обруч больше не сжимает мое левое запястье, можно спокойно действовать двумя руками. Я хватаю свободной рукой за соседнюю скобу, затем правой за следующую, и так медленно, но уверенно двигаюсь вперед к входному шлюзу корабля. Такой метод передвижения, насколько бы медленным он ни казался, намного быстрее, если бы я пытался долететь, маневрируя с помощью ранца. И вот заветный шлюз корабля. Причем сдвижная дверь внушительного размера квадрат отодвинута к хвосту корабля. Это что же получается? Что кто-то покинул судно и улетел в неизвестном направлении? Выходит, что Так. В ином случае, если бы человек прошел в шлюз и сейчас находился на корабле, шлюз должен был быть закрыт с наружной стороны, и в нем было бы давление. Впрочем, как знать. Я влетел внутрь шлюза, ухватился за поручень уже внутри корабля и, дернув ногами, скорее по привычке, чем из-за необходимости, оказался уже внутри шлюза тот же обнаружил панель управления. Сенсорная панель горела красным цветом, сигнализируя, что в шлюзе воздуха нет. Я ткнул пальцем в перчатке в экран, заставляя внешнюю дверь закрыться, и она тут же послушно двинулась на место. Пара секунд, и выход с корабля был закрыт. Дверь-квадрат втянулась внутрь и стала так плотно, что, не зная, где находится дверь, не отличил бы ее от стен. Попытка подать воздух в шлюз оказалась удачной. На панели тут же засветились цифры, подсказывая мне, что очень скоро воздух внутри отсека станет вполне пригодным для дыхания. Я дождался, пока выровняется давление, и лишь тогда открыл забрало шлема, с удовольствием и облегчением вдохнул воздух корабля. Приятные ощущения, и еще приятнее того, что мне не нужно тратить запасы собственного скафа для дыхания. Я ткнул пальцем по сенсорной панели, открывая внутренний шлюз. «Ну что же, посмотрим, что здесь есть». Я переступил порог и оказался в общем отсеке. К слову, меня порадовало, что на корабле была комфортная температура, освещение работало в полную силу, тихо гудела система вентиляции, а главное — была гравитация. Совокупность этих факторов говорила о том, что питание на корабле есть, и его более чем достаточно раз активны все эти системы. Я вспомнил, что в случае, если запасы энергии в модуле или на станции подходят к концу, система начинает отключаться по очереди. Свет, гравитация, климат, система, а затем уже система жизнеобеспечения. Ну что же, хоть какая-то хорошая новость. Я огляделся. Прямо передо мной стояли два шкафа с амуницией, в каждой из них должны были находиться четыре скафандра. Однако в наличии имелся всего один. Зато рюкзаков было аж три. Это как? Где-то на корабле трое астронавтов в скафах, но без рюкзака, в котором было все необходимое. Еда, воздух, газ для полетов в открытом космосе. Интересно. Я повернул направо и разблокировал дверь, ведущую в хранилище. Так, здесь, по стенам и прямо в центре отсека, стояли стеллажи, заваленные всяким хламом, баллонами с переработанным газом, баллонами с сырьем, слитками металлов и всем прочим, что по большому счету и должно храниться в корабле-шахтере. Конечно, данный корабль несколько отличался от моделей, которые собрали для нас, участников второй волны. Но в целом конструкция была идентичной. Отличия заключались в мелких и непринципиальных деталях. Что серьезно отличалось, так это движки. Нам перед самой отправкой их смогли существенно улучшить. Спасибо доктору Брауну. О, вот и еще одно воспоминание. Похоже, память таки возвращается, что не может не радовать. Я проследовал вперед к двери, находившейся напротив той, через которую я попал в хранилище. За этой дверью, как я понимаю, должен был находиться капитанский мостик, а если говорить так, как есть на самом деле, рубка пилота. Створки двери ушли в сторону, и я остолбенел, рассмотрев то, что творилось здесь. Все оборудование, начиная от консолей, панели управления. Заканчивая мониторами, было страшно изуродовано. Практически все устройства, что здесь были, превратились в хлам. Из них торчали провода, на полу лежали осколки плат и мелких деталей. Повсюду было битое стекло. Забавно, по идее, это стекло нельзя было пробить даже из винтовки. Какой же силы был удар, что оно разбилось на мелкие кусочки? Черт подери, похоже... При столкновении кораблю здорово досталось, и самое плохое — управлять этим звездолетом уже попросту невозможно. Для этого понадобится заменить все, что есть. В кресле пилота сидел человек, его руки безвольно свисали к полу, голову он уронил на грудь. Я шагнул к нему, протянул руку, чтобы прикоснуться к плечу, и в последний момент замер. Я заметил лужу крови под креслом. Натекло ее уже немало, и почему-то мне показалось, что кровь здесь появилась совсем недавно. Я аккуратно развернул пилота к себе лицом, нажав соответствующую кнопку на подлокотнике. Мои надежды развеялись, как дым. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. «Передо мной мертвец». И дело не в огромной луже крови или бледной кожи, мертвых, неподвижных и тусклых глазах. Прямо у него в груди торчал здоровенный кусок то ли обломка корпуса с одного из терминалов, то ли часть внутренней обшивки. Человека передо мной не спас ни рабочий комбез, ни даже легкий бронежилет, наличие которого, к слову, меня очень удивило, как и кабура на поясе. Осколок вошел в грудь прямо напротив сердца. Разведчика убило мгновенно. Бедолага, как мне кажется, не то что сообразить, а даже почувствовать ничего не успел. Черт подери! И что же теперь делать? Я глядел на мертвеца-пилота, погрузившись в собственные мысли. И лишь когда мой взгляд зацепился за предмет, лежавший на полу у ног покойника, я пришел в себя. Планшет. Планшет-мотиво. Я поднял устройство с пола, включил его. Работает. Экран засветился, показывая какой-то пейзаж, который толком было не разглядеть за огромным значком замка, красовавшимся в центре. Я провел пальцем, и устройство разблокировалось. Это еще что такое? Вместо обоев на рабочем столе была картинка, сляпанная в обычном графическом редакторе. Просто белый фон и текст. «Прошу отдать это устройство моему сыну, Кристиану виланду Здесь только информация личного характера. Клаус виланд медик-биолог первой разведывательной группы». «Конечно же, я интереса ради попытался открыть первый попавшийся файл из каталога. И у меня ничего не получилось. Файл был зашифрован, и для его открытия требовался шестнадцатизначный пароль. Я полистал каталог папок, тыкая в них наугад. В открытом доступе оказалось много папок, однако в них ничего интересного я не увидел. Папка «Пробы». Куча фоток с кристаллами элемента Брауна. Папка «Астероиды» с фотками здоровенных валунов на фоне космоса. у металлы, пробы грунта, морфы, фазы. Я даже заходить не стал. Все понятно. Рабочие папки для меня ценностью вряд ли представляющие. Часть папок попросту не открывалась. Ну да, нужен пароль. Ну и ладно, не сильно-то и хотелось. Я включил Wi-Fi и тут же обнаружил, что могу подключиться к корабельной сети. Сам не понимая, что мне это даст, я подключился. Так... А вот и приложение, дающее доступ к системам звездолета. Стоит в очередной раз поблагодарить доктора Брауна и его команду, которые проектировали модуля и корабли, ведь даже такую мелочь продумали. И действительно, если по каким-то причинам нет возможности зайти в кабину звездолета, управлять им можно даже с планшета. Простое и изящное решение. Но в моем случае это решение могло мало. Навигационный компьютер не отвечает. Главный управляющий компьютер не отвечает. Очень жаль. Именно они-то мне и нужны были. Впрочем, поднял глаза и еще раз посмотрев на исковерканную смятую панель, легко было понять, почему навигация и управление мне недоступны. Их попросту уже нет. Но а имеющиеся и вполне себе функционирующие компьютеры, отвечающие за систему жизнеобеспечения, энергетику, бур, связь, мне были без надобности. Связь. Как можно было не обратить на это внимание? Я подключился к управляющему компьютеру и чуть не запрыгал от восторга. Перешел в общий канал, активировал микрофон и произнес. «Срочно! Требую за помощь! Прием!» Я выждал несколько секунд и повторил. «Нахожусь в бедственном положении. Срочно. Нужна помощь. Прием!» И снова тишина. «Меня кто-нибудь слышит? Прием!» «Ладно, попробуем по-другому». Я просто набрал в строке для сообщений «СОС» и принялся ждать. «Принят сигнал, СОС. Вам требуется помощь. ШК-5». «Иху!» Я не выдержал и даже завопил от радости. «Да!» «Уточните координаты. ШК-5». «Не работает навигационный компьютер», — отторабанил я. «Ошибка в координатах. Уточните координаты. ШК-5». Тут до меня дошло. Я общаюсь не с неживым человеком. Мое сообщение принял один из шахтерских кораблей, скорее всего, закрепленный за моей командой. Ну, если судить по его бортовому номеру, указанному в конце сообщения. Я-то уж решил, что ему тоже досталось, что его унесло черт знает куда, и он получил серьезные повреждения. Но нет, вполне функционален. Вопрос в том, почему он не здесь, не рядом. Насколько я помнил, модуль с астронавтами проходил сквозь аномалию, а следом за каждым модулем отправляют корабль. Шахтерский или транспортный. Дистанция между модулем и кораблем должна быть минимальной. Ну, где же тогда он? Почему я его не видел? Все-таки был удар, он куда-то отдрифовал. Впрочем, какая разница? Главное, чтобы он смог прилететь сюда, ко мне. Беспрерывный сигнал СОС. ШК-5. Определить координаты по сигналу. Прописал я команды для системы связи разбитого скаута и пятерки, ответившей на мой сигнал. Ожидайте. Идет триангуляция. ШК-5. Ну, давай, трудись. А я пока погляжу, что есть на корабле. Пока что у меня есть запасы еды и питья, есть и дыхательная смесь. Но все же стоит запастись накоплением некоего запаса. Меня очень смутил тот факт, что никто, кроме корабля с моей же станции, на связь не вышел. Неужели нас унесло так далеко, что вокруг никого нет? Но как же этот корабль, врезавшийся у нас? Это случайность? Какова вероятность подобного? Один к миллиону? Триллиону? за несколько месяцев до начала экспедиции. А скажите-ка, доктор Браун, есть ли шанс, что на одном из этих ваших модульных станций произойдет сбой? Или же корабль выйдет из строя? Что тогда делать людям, запертым на станции? Только молиться, чтобы за ними прилетели? — Нет, ну что вы, — пожилой ученый улыбнулся. — Существует несколько способов связи с другими разведчиками. У людей, попавших в чрезвычайную ситуацию, всегда будет возможность позвать на помощь. А если они будут ограничены во времени, скажем, будет мало кислорода или же... Секунду. Ведущий явно прислушивался к тому, что ему говорил суфлер-ведущий. «Или же станция окажется на нестабильной орбите, и помощь им будет нужна в течение нескольких часов или даже минут?» «Во-первых», — спокойно начал перечислять ученый. «Любая из наших станций или даже модуль по отдельности оснащены маневровыми устройствами, которые позволяют изменить вектор движения, затормозить скорицу». Даже сменить орбиту? — Ну, хорошо, а если... Во-вторых, уже без всякого стеснения перебил ведущего программы доктор Браун. Для того, чтобы к станции или модулю прибыл корабль, вовсе не обязательно связываться с живым собеседником. — Простите, — опешил ведущий. — Вот здесь совершенно не понял, что вы имеете в виду. Я имею в виду, что все наши корабли оснащены функцией удаленного контроля. К примеру, если отправить сигнал СОС, без разницы каким способом, голосовым, текстовым, хотя с азбукой Морзе, то ближайший корабль, который примет сигнал, предоставит доступ к управляющим системам и попавшую в беду с легкостью смогут вызвать или довести корабль к себе. Каким образом? получил возможность управлять кораблем удаленно а если в это время на борту будут люди и полет к пострадавшим приведет к тому что они сами израсходуют все запасы если человек на борту корабля передача управления осуществляться не будет человеку находящемуся на борту предстоит решать лететь помогать другим или нет а если он не полетит «Это будет на его совести», — усмехнулся доктор Браун. «Кроме того, он будет обязан обосновать причину отказа, которую позже будет рассматривать специальная комиссия». «А если он попытается скрыть факт приема сигнала?» «Невозможно. Бортовой журнал ведется, и отметка о том, что сигнал бедствия был принят, появится». Будет указано время получения сигнала, координаты источника и масса других данных. Ясно. А вот вы, кстати, упомянули, что нужны координаты. Что делать в случае, если пострадавшие не могут передать свои координаты? Тяжело представляю, что для этого должно произойти и сколько инструкций... Правил человек должен нарушить, чтобы попасть в подобную ситуацию, но все же в этом случае решение есть. Сигнал должен передаваться бесперерывно на протяжении определенного отрезка времени. Это позволит кораблю определить источник сигнала и отправиться к нему. А если будет невозможно так долго передавать сигналы, Мы сейчас с вами уже рассмотрели несколько теоретических ситуаций, которые по факту шансов на воплощение в реальности практически не имеют. Но знаете, как в руководстве для молодых бойцов пишут? Если солдат потерял оружие, он обязан вступить в бой с противником, используя холодное оружие. Если он потерял и холодное оружие, то ему следует найти точно такого же раздолбая противника и вступить с ним в рукопашную схватку. Доктор Браун улыбнулся. Со стороны могло показаться, что вполне добродушно, но ведущий смекнул, что дразнить старика глупыми вопросами не стоит. Он только что весьма недвусмысленно дал понять, что не собирается на них отвечать. А злить доктора не стоило, а он вполне мог выбрать для последующих интервью другой канал. Именно поэтому ведущий перевел разговор в другое русло.